Артур Конан Дойл. Усадьба под буками. Перевод Анны Репиной. Читает Александр Абрамович. Для человека, любящего искусство ради искусства, заметил Шерлок Холмс, откладывая в сторону лист объявлений газеты Daily Telegraph. Очень часто самое большое удовольствие доставляют именно маловажные случаи. «Мне очень приятно заметить, что вы, Уатсон, поняли эту истину и в отчетах о наших делах, должен сказать иногда несколько приукрашенных, отдали преимущество не «козус целебрис» и не сенсационным процессам, в которых мне доводилось принимать участие, но случаем, быть может, ничтожным самим по себе, однако давшим мне возможность воспользоваться моими способностями к выводам и логическому синтезу». А все же, с улыбкой ответил я, не могу считать себя вполне свободным от обвинений в сенсационности, в которых укоряют мои воспоминания. «Возможно, вы и ошибаетесь», — продолжал он, подхватив щипца метлеющий уголек и раскуривая длинную трубку вишневого дерева, которая заменяла ему глиняную, тогда, когда он был настроен скорее спорить, нежели размышлять.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 Вас вряд ли можно обвинить в стремлении к сенсационности, ибо большинство тех случаев, к которым вы столь любезно проявили интерес, вовсе и не представляет собой преступление. Незначительное происшествие с королем Богемии, когда я пытался оказать ему помощь. Странный случай с Мэри Сазерленд, история человека с вывернутой губой и случай со знатным холостяком.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 Великой, но лишенной наблюдательности публики, едва ли способной по зубам узнать ткача или по большому пальцу левой руки наборщика, до тончайших оттенков анализа и дедукций. И тем не менее, даже если вы банальны, я вас не виню, ибо одни великих дел сочтены. Человек, или по крайней мере преступник, утратил предприимчивость и самобытность.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 «В Уэст-Энде есть агентство по найму «Уэст-Уэй», его все знают, и я взяла за правило заходить туда раз в неделю в поисках чего-либо подходящего. «Уэст-Уэй» — фамилия владельца этого агентства, в действительности же все дела вершит некая мисс Стоупер. Она сидит у себя в кабинете, женщины, которые ищут работу, ожидают в приемной, их поочередно вызывают в кабинет, и она, заглядывая в свой «Гроссбух», предлагает им те или иные вакансии». По обыкновению и меня пригласили в кабинет, когда я зашла туда на прошлой неделе. Но на этот раз мисс Топпер была не одна. Рядом с ней сидел толстый-притолстый человек с улыбчивым лицом и большим подбородком, тяжелыми складками, лежавшим на груди, и сквозь очки внимательно разглядывал просительниц. Стоило лишь мне войти, как он подскочил на месте и обернулся к мисс Топпер».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 «Не могу», — твердо ответила я. «Что ж, значит, вопрос решен. Жаль, жаль. В остальных отношениях вы нам вполне подходите. Мисс Топер, в таком случае мне придется познакомиться с другими юными леди». Заведующая агентством все это время сидела, просматривая свои бумаги и не проронив ни слова. Но теперь она глянула на меня с таким раздражением, что я поняла,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 Текст телеграммы был кратким и настойчивым. «Прошу быть в гостинице «Черный лебедь» в Винчестере завтра полдень. Приезжайте. Не знаю, что делать. Хантер». «Поедете со мной?» — спросил Холмс на секунду, отрываясь от своих колб. «Разумеется». «Тогда посмотрите расписание». «Есть поезд в половине десятого», — сказал я, изучая справочник. «Он прибывает в Винчестер в 1130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 «Думаю только о том, насколько они уединённы и как безнаказанно можно совершить здесь преступление». «О, Господи!» — воскликнул я. «Кому бы в голову пришло связывать эти милое сердцу старые домики с преступлением?» «Они внушают мне страх. Я уверен, Ватсон, и уверенность эта проистекает из опыта»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 но какая из них правильная покажут новые сведения, которые, не сомневаюсь, нас ожидают. А вот и купол собора. Скоро мы узнаем, что же хочет сообщить нам мисс Хантер. Черный лебедь оказался уважаемой в городе гостиницей на Хай-стрит, совсем близко от станции. Там мы и нашли молодую женщину. Она сидела в гостиной, на столе нас ждал завтрак.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 и пол, не застланный ковром. В конце коридор сворачивал налево. За углом шли подряд три двери. Первая и третья отворены и вели в пустые комнаты, запыленные и мрачные. В первой комнате было два окна, во второй — одно, такое грязное, что сквозь него еле-еле проникал вечерний свет. Средняя дверь была закрыта и заложена снаружи широкой перекладиной от железной кровати.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 «Я отдам вас на растерзание своей собачки!» Я была так напугана, что не помню, как поступила в ту минуту. Наверное, я метнулась мимо него в свою комнату. Очнулась я, дрожа всем телом, уже на своей кровати. И тогда я вспомнила про вас, мистер Холмс. Я больше не могла там находиться. Мне нужно было посоветоваться с вами. Этот дом...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 Он решил, что мисс Рукасл счастлива и более в нем не нуждается. Собаку спускают по ночам для того, чтобы помешать его попыткам увидеться с Алисой. Все это совершенно ясно. Самое существенное в этом деле — это ребенок. «Да он-то какое отношение имеет ко всей этой истории?» — воскликнул я. «Мой дорогой Ватсон, вы врач!» и должны знать, что поступки ребенка можно понять, изучив нрав его родителей. И наоборот, я часто определял характер родителей, изучив нрав их детей. Этот ребенок, аномален мален в своей жестокости, он наслаждается ею, и унаследовал ли он ее от своего улыбчивого папаши или от матери, эта черта одинаково опасна для той девушки, «Что находится в их власти?» «Вы совершенно правы, мистер Холмс», — воскликнула наша клиентка. «Мне приходят на память тысячи мелочей, которые свидетельствуют о том, как вы правы. О, давайте не будем терять ни минуты, поможем этой бедняжке». «Надо быть осторожными, потому что мы имеем дело с очень хитрым человеком. До вечера мы не можем ничего предпринять. В семь мы будем у вас».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 Они по-прежнему живут вместе со старыми слугами, которым, наверное, так много известно о прошлой жизни мистера Рукасла, что у него нет возможности с ними распрощаться. Мистер Фаулер и мисс Рукасл обвенчались в Саундгемптоне на следующий же день после побега, и сейчас он правительственный чиновник на острове Святого Маврикия. Что же касается мисс Вайолет Хантер?